Глава 64 Дворец. Ира. Дворец оказался огромным и величественным, из бежевого камня, с позолотой на стенах и остроконечных башнях, а также с эффектной подсветкой. Эти магические светильники выгодно подчеркивали всю торжественность и монументальность главного дворца Таракса в наступающих вечерних сумерках. Дальше была большая кованая дверь. богато украшенная декоративными элементами и широкая лестница на второй этаж, которая показалась мне бесконечной. Макс все так же вел меня, уверенно и молча. Кайл шел прямо за мной, и мысли о том, что он прикрывает мне спину, придавали уверенности. Но, наконец-то, мы достигли цели, и перед нами распахнули вычурные двери тронного зала. «Ваше Величество, Гернет Первый! Ваше Величество, Маргарита!» Я рад представить вам свою жену, ее высочеству Лиру Макфой, дочь легендарного адмирала, герцога Джона Оникса. Торжественно представил меня Макс родителям, когда довел до постамента тронами. От сидевших там коронованных особ в черных одеяниях веяло холодом и надминностью. Высокий поджарый брюнет лет пятидесяти с льдистыми фиолетовыми глазами и сухощавая сероглазая королева с волосами мышиного цвета, Родители Макса и Гринли совершенно не располагали к себе. Хотелось держаться от них подальше. Мне хотелось крутить головой по сторонам, с интересом разглядывая все вокруг. Но приходилось мысленно себя одергивать, пресекая синдром полярной совы. Не желала выглядеть наивной провинциальной дурочкой, которую впервые вывели в свет. Отметила про себя, насколько же уместен был черный цвет моей одежды. ибо не только монархия, а все без исключения придворные, и мужчины, и женщины были облачены в темные наряды. Видимо, во дворце был объявлен траур по погибшему младшему принцу. Даже антрацитовые крылья Ирлинга идти идеально вписывались в общую картину. Если бы не Кайл, представляю, какой персиковой неожиданностью я бы выглядела на этом траурном фоне. Сгорела бы от стыда. А так старалась передвигаться аккуратно, чтобы из-под длинного платья не высовывались белые туфли. Впрочем, все можно было списать на эпатажность Лиры. «Добро пожаловать домой, девочка!» Король поднялся с трона и приблизился ко мне. А королева решила остаться на месте, окидывая меня оценивающим взглядом и сдержанно мне кивнув. «По-моему, они оба сейчас прикидывали, какого масштаба неприятностей можно от меня ожидать». Я же нацепила на лицо невозмутимую маску и изобразила максимально изящный книксон с лаконичным. «Благодарю, ваше величество, соболезную в вашей утрате». Монархи синхронно кивнули в ответ. На лицах ни тени скорби. «Ну да, они же знают, что весь этот траур всего лишь фарс». За спиной раздался едва слышный шорох. Кажется, Кайл пихнул Макса крылом, на что-то намекая. «Позвольте еще вам представить его высочество Кайло-Анте, наследного принца Ирлия», – сдерживая недовольство, заявил Макс. «Он сопровождает мою жену, как ее телохранитель, нанятый адмиралом Джоном Мониксом, для защиты единственной дочери». «Приветствуем вас на Тараксе, принц», – Гернет перевел буравище взгляд с меня на Ирлинга. «Мы всегда рады наладить с Ирлией торговые и дипломатические отношения». И я приму это к сведению. С достоинством отозвался Кайл, изобразив символический поклон согласно требованиям этикета. Принц недавно обрел свою истинную, но из-за того контракта, что он заключил с адмиралом Ониксом, пока не может воссоединиться с парой. Поэтому он несколько напряжен, пояснил Макс. Как интересно, о задачи нахмыкнул король. Я, признаться, тоже напряжен. Сегодня воистину вечер сюрпризов. И его высочество Кайлан и ее высочество Лера Макфой, они оба как закрытые книги. У меня даже промелькнуло опасение, что я заболел и утратил свой дар. Я еще не встречал столь мощного энергетического барьера, и уж тем более на двух персонах сразу». «Ничего себе заявление! То есть проникать в мозги всех, кто находится во дворце, это для Гернета уже норма?» Как нечто обыденное. Оценил внешний вид собеседника, покопался в его мозгах, узнал все тайны. делов -то? Возмущение захлестнуло меня с головой, но я старалась его не выдать. Неизвестно, как отреагируют мои новоявленные родственнички. Сейчас мы с Кайлом все равно, что на вражеской территории, так что лучше проявлять осторожность и осмотрительность саперов на минном поле. Я будущий король, и у меня с детства стоит блок от ментального проникновения. – холодно пояснил Кайл. – А леди Лира находится под моей защитой. Поэтому да, нас прикрывает щит, который не будет убран. – Как пожелаете. – король испепелил его взглядом, в котором все же промелькнуло невольное уважение. – Что ж, я увидела достаточно. Отправляйтесь домой, Максимилиан. – посмотрел он на сына. – Твоя жена наверняка устала с дороги, ей нужно отдохнуть. – «Мы с королевой Маргаритой по достоинству оценили ее красоту и сдержанность. Признаться, твоя жена нас удивила. Настоящая принцесса, а не истеричка, как о ней все говорят и пишут. Да еще с такой серьезной охраной. Увидимся на похоронах». Подвел он итог и махнул на выход из зала. Я едва сдержала вздох облегчения. Аудиенция закончилась. Теперь бы разобраться с остальными проблемами.